Не скажу, что всё прошло гладко. Не таким уж и безвредным оказалось облучение медленными нейтронами. Да и изменённых клеток в моём теле накопилось уже столько, что продукты их распада изрядно отравили организм. Но меня вытащили. Хотя, как оказалось, едва успели. Быстро установку и необходимые препараты просто не смогли подготовить. Ещё пара дней, и процессы приняли бы необратимый характер. Но обошлось. Пока я валялся в больнице под присмотром Ильи Сергеевича и Оли, у меня состоялось несколько серьёзных бесед с профессорами, а теперь уже и партнёрами. Они рыли, как бы там землю чуть не прыгают от восторга и регулярно водили ко мне целую толпу медицинских светил, понаехавших со всей федерации смотреть на чудо чудное, излеченное от остероидной горячки. Больше всего гостей поражало то, что пациент и есть главный обладатель патента. Они осторожно задавали вопросы о деталях методики и выглядели крайне озадаченными, получая от еле живого пятнадцатилетнего пацана вполне компетентные ответы. Сами профессора, каждый по отдельности, подезжали ко мне с намёками на продолжение обучения у них в аспирантуре, намекая на блестящие перспективы научной карьеры, но я пока отмалчивался, поскольку учёным становиться совершенно не планировал, но и обижать хороших людей тоже не хотел. Вообще же давно пора уже было определяться с дальнейшими планами. Казалось бы, карьера учёного открывала перед мной весьма заманчивые перспективы, но это только на первый взгляд. Зимная федерация, несмотря на ведущую уже более 20 лет войну с внешним врагом, являлась образованием достаточно аморфным. В своём восходящих ещё к докосмической эре, она унаследовала территориальные деления на ряд автономий, бывших когда-то независимыми государствами. Соответственно, и космос осваивался вроде бы и совместно, но на самом деле в каждой колонии преобладали либо русские, либо китайцы, либо американцы с европейцами, либо арабы. Ну и широта автономии у колоний тоже впечатляла. Объединиться заставила только угроза нападения, а впоследствии и внешняя агрессия. Спасибо в кавычках «кваргам». Но сепаратистских настроений в Федерации все равно оставалось еще предостаточно, что и понятно. учитывая по сути принудительный порядок её создания каждый стремился вести свои научные исследования и между автономиями существовала не слабая конкуренция поэтому научный мир федерации представлял собой грандиозный серпентарий или проще отменный гадюшник с набором знаний в моей голове я смог бы достичь в научном мире очень многого но изменить вектор развития цивилизации заставить её объединить усилия и в условиях войны потратить огромные ресурсы на фундаментальные исследования мне бы казалось не под силу единственным реальным объединяющим стержнем государства оказалась воюющая армия с начала войны выросло уже целое поколение молодых людей, для которых мирная жизнь существовала только в фильмах, книгах и рассказах старших. Жизни без войны они не видели и реально себе не представляли. А конец вооружённого противостояния людей и кваргов не просматривался даже на горизонте. В результате я не видел для себя других вариантов, кроме военной карьеры. Только будучи высокопоставленным военным, я смогу на что-то реально влиять в Зимной Федерации. Что ж, придётся снова стать курсантом. Не привыкать. Вот только с поступлением в военное училище всё оказалось не так просто. В отличие от других учебных заведений, здесь дистанционное обучение не практиковалось, что вполне логично. Но неожиданной для меня проблемы возникло не с этим, а с моим возрастом. В 15 лет в училище не поступить. До 16 чуть меньше года, но сейчас июнь, и это значит, что следующий набор только через год. Год терять не хотелось, но почитав внимательно требования к кандидатам в курсанты и полазив по форумам, на которых обсуждались разные высшие военные училища, я понял, что этого года мне может и не хватить. Для начала нам требовалась нехилая физическая подготовка, которой у меня не было от слова совсем. После излечения предстоял довольно длительный реабилитационный период, так что на приведение в необходимые кондиции моего хила в организме оставалось месяцев 9-10. Другой проблемой оказалось моё происхождение. Папа гражданский медик, мама учительница. Их родители тоже не имели никакого отношения к армии. Сейчас, когда в реальных боевых действиях участвовать приходилось почти всему мужскому населению Федерации, ибо призыв в армию всеобщий и обязательный, желающих воевать хотя бы не в первой линии набиралось немало, офицеров старались беречь, по крайней мере, по сравнению с обычными солдатами. С другой стороны, офицерскую карьеру во время войны сделать можно достаточно быстро, если жив останешься, конечно. В результате при поступлении в высшие военные училища стали отдавать предпочтение потомственным военным. поскольку это давало хоть какую-то гарантию, что человек идет в офицеры по призванию, а не по каким-то иным причинам. В общем, отбор предстояло пройти жесткий. Поскольку в ближайшие пару месяцев заняться физическим развитием мне совершенно не светило, я решил пополнить копилку знаний о мире, который меня занесло. Благо, сеть под рукой имелась. Как и ожидалось, Игорь Лавров знал о нем только то, что и положено среднестатистическому 15-летнему подростку, То есть, с одной стороны, очень много. Всё-таки он здесь родился и вырос, а с другой стороны, очень мало, так как ничем серьёзным и действительно полезным для меня не интересовался. Неожиданно для меня самого, я заинтересовался школьной специализацией Игоря ксенологией. С момента первого контакта с кваргами она выросла в полноценную науку. Меня, как бригадного генерала, интересовала прежде всего их армия. Сведений на эту тему в сети лежало предостаточно, но я чувствовал что без должной систематизации разобраться в них будет сложно. В колониальном технологическом факультет ксенологии имелся, но, посмотрев требования к абитуриентам, я понял, что со своим нынешним уровнем знаний вступительный тест не потянул. Знания о кваргах имелись только в этом мире, так что информация, закачанная в мой мозг доктором Силком, ничем мне здесь помочь не могла. Пришлось через сеть записаться на прием виртуально-естественно к директору моей с Игорем школы, в которой я числился временно отсутствующим по болезни. Но, зная диагноз, никто моего возвращения там уже не ждал. Увидев мою заявку, директор связался со мной сам. Не знаю, что он ожидал увидеть, но мой внешний вид его удивил. Здравствуй, Игорь. С немного напряженной улыбкой произнес он, глядя на мое изображение. Ты отлично выглядишь для человека с таким тяжелым диагнозом. Нет больше диагноза, Максим Леонидович. Я вернул ему улыбку. Я, конечно, ещё не выздоровел полностью, но сейчас у меня период реабилитации после применения новейшего метода лечения, успешного применения. Это отличные новости, Игорь. Директор, похоже, искренне обрадовался. И когда мы можем надеяться вновь увидеть тебя в нашей школе? Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Тут такое дело. Я потёр пальцем переносицу, глядя в глаза директору школы. В общем, Максим Леонидович, гляньте, пожалуйста, вот на это. Я отправил в адрес школы копию диплома Колониального технологического по биохимии. Остальные дипломы я пока решил не светить. Мне зачем просто. С минуту директор вчитывался в полученный документ, после чего поднял на меня полный непонимания взгляд. Игорь, ну это же, как такое возможно? Это очень долгая и запутанная история, Максим Леонидович. Если у вас будет на то желание, я когда-нибудь вам её расскажу. Но сейчас я хотел бы прояснить один вопрос касательно моего дальнейшего обучения в школе. В школе? Директор явно перестал понимать, что вообще происходит. Но зачем? Ты же уже имеешь высшее образование, Игорь. Меня интересует ксенология, и я хочу поступить в Коанеальный технологический на соответствующий факультет. Мне нужна подготовка для прохождения вступительного теста. Сейчас я в больнице и буду здесь ещё пару месяцев. Я бы хотел об участвовать дистанционно по единственному предмету ксенологии. Ну, молодой человек, я просто даже не знаю, что сказать. Удивил ты меня, Игорь. Очень удивил. Ладно, пиши заявление в свободной форме и отправляй на адрес школы. Дистанционный курс у нас есть, а экзамен тебе сдавать не придётся. Сдашь сразу вступительный в институт. К моему немалому удивлению, школьный курс синологии угнездился в моей голове за один день, включая время написания вступительного теста в институт. Это заставило меня крепко задуматься. При всех моих генеральских погонах, великим мыслителем я себя никогда не считал, да и не было мне естественно. Да, конечно, мне досталось молодое тело с соответствующим молодым мозгом, но тело это как-то раньше не проявляло себя вундеркиндом. Видимо, доктор-мозговед Силк все-таки что-то накосячил с этим своим переносом сознания и одновременной закачкой знаний в мозг. Что-то он там подковырнул, в нашей с Игорем Лавровым черепушке, что заставило мозг работать в несколько раз интенсивнее. Я обратил внимание, что запоминаю прочитанное с одного раза, причем не слово в слово, а именно смысл. Всю воду и прочие бла-бла-бла из лекций мозг отжимал, как хорошая центрифуга, и забывал сразу и навсегда... А вот суть прочитанного оставалась. Скорость чтения возросла раз в 5. У меня даже глаза уставать стали от такого потока информации. Я решил пока использовать новые возможности без фанатизма, чтобы не пережечь себе что-нибудь полезное выше, чем на форсаж мозги. Поэтому стал тщательно следить за временем и регулярно делать перерывы в занятиях. Тем не менее, через полтора месяца, выпустив экзамен в Колониальном технологическом, я успешно сдал и получил наконец доступ к той информации по кваргам, которая меня действительно интересовала. Теперь, будучи дипломированным ксенологом, я имел возможность работать со специальными информационными разделами, содержащими подробные сведения о противнике: стратегии, тактике, образцы вооружений, системы управления, средства радиоэлектронной борьбы. В общем, все злобные стреляющие железки и аксессуары к ним, которые столь дороги уму и сердцу имперского генерала десантника и будущего образцового курсанта Земной Федерации. Для этого, правда, пришлось идти поступить в аспирантуру, но зато теперь я имел полное право не только читать о вражеской технике, но и щупать её руками и даже копаться в её внутренностях, чем я и планировал заняться, как только меня выпустят из больницы. Реабилитация моя уже подходила к концу. Илья Сергеевич, превратившийся за эти почти 2 месяца из провинциального врача в солидного, респектабельного джентльмена, хорошее авторские вознаграждение по патенту, они способствуют. Выражал полное удовлетворение ходом выздоровления дорогого во всех смыслах пациента. Скорость восстановления его, правда, несколько удивлял. Уже через месяц он сказал, что в принципе меня можно и выписывать, но с учётом сложности случая лучше перебдеть, чем недобдеть. Я не возражал. Мне было чем заняться. На стоянке у входа в больницу меня ждал личный флайкар, купленный через сеть и доставленный сюда как раз к моей выписке. Не самый навороченный, кстати, хотя средства позволяли. Не люблю без необходимости демонстрировать окружающим свою крутизну, даже если для этого вроде бы имеются предпосылки. Водить такие аппараты здесь разрешалось с 14 лет, поскольку автопилот всё равно не даст пилоту уж очень сильно ошибиться и довести ситуацию до аварии. Двадцать минут полета над городом, и я дома. Мама встретила меня домашним обедом. Она вообще любила готовить сама. Эта мода вернулась лет двадцать назад, да так никуда и не ушла. Еда оказалась необычной, но вкусной. И я с удовольствием ел, отвечая на мамины вопросы и делясь с ней своими планами. «Высшее войсковое училище планетарного десанта?» — повторила за мной мама, словно пробуя эти жесткие колючие слова на язык. Ну зачем, сынок? Деньги теперь у нас есть, и немалые. Можем переехать в новый дом, даже на землю можем перебраться. Профессора из Кольняльного технологического на перебой предлагают тебе работать с ними. Ты можешь сделать отличную карьеру. Учёных в армию не призывают. Зачем этот риск? Да и посмотри на себя, какой из тебя военный? Да ещё и десантник. Понимаешь, мама, научная карьера меня не привлекает. Да, у меня получилось всех удивить и кое-чего добиться в этой сфере. Кое-чего. Это ты так называешь метод лечения астероидной горячки и четыре диплома о высшем образовании в 15 лет? Да, мама. Именно так я это и называю. И сделал я это только потому, что умирал от неизлечимой болезни. Выхода у меня другого не было. Но посвятить этому жизнь я не готов. Это не мое. А что же твое? бегать под пулями и стрелять в кваргов. Мама, явно расстроилась и даже повысила голос. Тебя ведь могут убить там. Я уже потерял твоего папу, хоть он и не был военным. Не хватает мне ещё потерять тебя. Мама, тихо ответил я. Выслушай меня, пожалуйста. Я сделаю всё для того, чтобы меня не убили. Поверь мне, я и сам это очень хочу. Но я не могу поступить иначе. Кварги убили папу, и каждый день они продолжают убивать тысячи людей. их нужно остановить. Ты ведь имела возможность убедиться, что если я упрощу какую-нибудь проблему рогом, то я её решу. Я хочу решить проблему кваргов раз и навсегда решить, понимаешь? Я говорил и удивлялся самому себе. У меня не возникло ни малейшего ощущения, будто я рассказываю легенду, скрывая за высокими словами свои истинные цели. Да, эти цели имели место быть, но всё, что я сказал маме, тоже являлось правдой, и говорил я вполне искренне. раздвоение личности или наоборот, сдвоение. Мама молча смотрела на меня, потом тихо всхлипнула, но сумела справиться со своими эмоциями. Откуда это в тебе, сын? Твой папа был добрым и отзывчивым человеком, но не жёстким и целеустремлённым, как ты. Я тем более, да и тебя в детстве я помню совсем другим. Но ты вырос, сын. И знаешь, я рада, что ты вырос именно таким. С чего ты планируешь начать? Спасибо, мама. Я подошёл к ней, сел рядом и обнял за плечи. Ты совершенно права. Я смотрю на себя в зеркало и вижу отчаянного задохлика. Вот это я и буду исправлять в первую очередь. Ну и к семинологии в аспирантуре, конечно. Врага надо знать в лицо. Для поступления в ВВО Планетарного десанта требовалось пройти ряд последовательных испытаний. Начиналось всё с собеседования с военными психологами. Этот этап вызывал у меня наибольшие опасения своей непредсказуемостью. По результатам собеседования комиссией выносилась рекомендация на предмет допуска кандидата к дальнейшим испытаниям. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется, рекомендуется условно и, наконец, не рекомендуется. В последнем случае для испытуемого всё на этом и заканчивалось. К моему сожалению, первый этап проходило не больше 30% кандидатов. И это с учётом того, что рекомендуется условно практически всегда также означало приходите в следующий раз. Далее шла проверка пригодности кандидатов к службе по состоянию здоровья и физической подготовки. Военные медики анализировали медицинские документы и сами проводили осмотр потенциальных курсантов, а потом загоняли их на тренажёры. Требования к физухе, как водится в десанте гуманностью, не отличались. Результатом здесь тоже мог казаться вердикт негоден с очевидными последствиями. Тем же, кто годен, выставлялся интегральный балл от 50, ниже уже не годен до 100. Ну а дальше начиналась проверка уровня образования: тесты по математике, физике, истории и космографии. С последними двумя мне пришлось повозиться. Но новые свойства моего мозга помогли решить вопрос за неделю, причём на уровне гораздо более глубоком, чем требовалось для поступления. Десантное училище находилось на Ганимеде. Туда я прибыл рейсовым кораблём за день до начала испытаний. Все документы в приёмную комиссию я заранее подал через сеть. Ганимед когда-то был колонизирован европейцами. Большой разницы по сравнению с Титаном я не заметил, если не считать, что полнеба ночью занимал не Сатурн, а Юпитер. Да и днём его было отлично видно. Кто-то считает Сатурн самой красивой планетой Солнечной системы, а мне, если честно, Юпитер нравится больше. Ну, это дело вкуса, конечно. А искусственное термоядерное солнышко здесь оказалось ровно таким же, как и на Титане. Кружилось себе вокруг Ганимеда, имитируя 24-часовые сутки и циклы смены сезонов. Гравикоректор, вмурованный в скальную толщу спутника, исправно поддерживал классическую земную силу тяжести. Так что никаких дискомфортных ощущений у жителей не возникало. Как и следовало ожидать, основным языком здесь служил английский. Спасибо Игорю Лаврову, знал я его неплохо, хотя немного подшлифовать эти знания всё-таки пришлось. Я разместился в общежитии при училище. Конечно, никто не мешал мне останиться в гостинице, но вот захотелось, помните ещё ту курсантскую молодость, когда после детского дома, а потом императорского кадетского училища Я приехал поступать в десантную школу младшего комсостава. Тогда я тоже жил в общаге, деля комнату с двумя такими же бесшабашными орлами, как и был сам. На удивление, здесь комнаты оказались индивидуальными, но я не расстроился. Дорога меня слегка утомила, и плюнув на идею что-нибудь ещё почитать к собеседованию, я просто завалился спать, следуя известному правилу: перед смертью не надышишься. Утром нас собрали в холле, построили в колонну и отвели в зал ожидания. Собралось нас там человек 40. Понятно, что здесь оказались далеко не все, но, видимо, поток желающих пройти испытание разделили на части, чтобы не устраивать столпотворение. Я слегка удивился архаичности процедуры приёма. Двери экзаменационной аудитории периодически открывались, и кандидатов вызывал секретарь комиссии, называя имя и фамилию. Возможно, таково сложившееся традиции. таких деталей памяти Игорь Лавров не сохранила, а узнавать об этом специально мне в голову не пришло. Результат тестирования оглашали не сразу. Кандидат выходил из аудитории и садился на своё место, ожидая, пока собеседование пройдёт вся группа. Меня вызвали одним из последних. Секретарь проводил меня к столу, за которым сидели трое военных в возрасте хорошо за 50: полковник и два подполковника. Их квалификационные шевроны впечатляли объёмом боевого опыта. и уровня теоретической подготовки. Наверное, такими и должны быть преподаватели военного учебного заведения в воюющего государства. Я принял стойку смирно. Кандидат Лавров прибыл для прохождения вступительного испытания. Садитесь, кандидат. Я опустился на стул и приготовился отвечать на вопросы, но сначала мне пришлось выслушать монолог полковника. Итак, кандидат Лавров. Несколько необычный, надо заметить, кандидат Четыре гражданских высших образования и текущее обучение в аспирантуре Колониального технологического института на Титане по специальности ксенология. Обратите внимание, господа, обратился он к подполковникам. Кандидат имеет железное право на освобождение от призыва в армию. Тем не менее, он пришёл к нам. И это не всё. Насколько нам известно, а известно нам до удлин, никто из ваших предков, кандидат Лавров, никогда профессионально в армии не служил. «Что вам здесь нужно, кандидат Лавров?» К этому вопросу я готовился. Я знал, что он последует обязательно и давно подобрал аргументы для ответа. Как ни странно, основой для него послужил мой годичный давности разговор с мамой. «У меня есть личный счет к кваргам, господин полковник. Мой отец погиб в системе звезды Иван Мааннена шесть лет назад. Эсминец противника торпедировал его транспорт во время боя с нашими боевыми кораблями. Это нам известно». И мы выражаем вам сочувствие. Ничего не выражающим голосом ответил полковник. Но для поступления в наше училище такой мотивации совершенно недостаточно. Мы существуем не для удовлетворения чувства мести, каким бы праведным оно ни было. Мне представляется, что двигая вперёд науку федерации, вы могли бы принести куда больше пользы нашему государству, чем в качестве офицера десантных войск. Пусть не лично, но опосредованно, через новое оружие и новые технологии. Вы в качестве учёного сможете убить гораздо больше врагов, чем лично стреляя в них или даже руководя подразделением десанта. У вас есть на что это возразить, кандидат? Так точно, господин полковник. Я полностью согласен с вашим утверждением, что убивать врагов можно и не своими руками. Но есть счета, оплату по которым нужно требовать, глядя врагу в глаза. Это безусловно не аргумент, но такова моя позиция. Это всё? Разрешите мне продолжить, господин полковник. Я дождался кивка полковник. Я получил первые три высшие образования только по одной причине. Я заболел стероидной горячкой. Эта болезнь до последнего времени считалась неизлечимой. У меня не имелось другого варианта, кроме как найти решение самому. Я чувствовал в себе силы сделать это, и я добился своего. Вот я перед вами, и я здоров. Полковник повернулся к одному из своих подчинённых. Это так Так точно, господин полковник. Кандидат Лавров является одним из обладателей патента на метод лечения стероидной горячки, и его фамилия указана в заявке первой. Продолжайте, кандидат. У меня есть цель, господин полковник. И эта цель не научная карьера. Я хочу закончить войну с кваргами, закончить при моей жизни и обязательно полной победой. Я хочу увидеть, как наши войска высадятся на их материнскую планету и захватят её. И моя цель возглавить и провести эту десантную операцию. Однако вы не умрёте от скромности, кандидат произнёс один из подполковников. Это не пустые слова, господин подполковник, спокойно ответил я. Я умею ставить цели и достигать их. Посмотрите на меня. Одно то, что я жив, является доказательством этого утверждения. И цель свою я озвучил. Подполковник пристально посмотрел на меня. Один русский полководец сказал как-то, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вы хотите сказать, что это ваш случай? Не совсем, господин полковник. Я бы сформулировал иначе. Плох тот солдат, который не знает, зачем он хочет стать генералом. Я знаю. Господа, у вас ещё есть вопросы к кандидату Лаврову? Мне кажется, мы услышали достаточно, господин полковник. В таком случае вы свободны, кандидат Я вышел из аудитории, и дверь за мной закрылась, пропустив на собеседование очередного испытуемого. Ну что ж, я сделал, что мог. Теперь остается подождать, когда собеседование закончится, и узнать результат. Последний соискатель курсантского шеврона покинул экзаменационную аудиторию минут через сорок. Потом еще с полчаса ничего не происходило, и наконец нас построили для оглашения результатов испытания. Вперед вышел полковник и, заглядывая в планшет, начал называть фамилии и итоговые оценки. Форумы не врали. Большинство кандидатов получали вердикт «к поступлению не рекомендуется». Человек пять получила «рекомендуется» условно, и это явно радовало удостоившихся такой оценки. Трое парней и одна девушка, уже сейчас выглядевшие почти готовыми десантниками, получили оценку «рекомендуется». Нас, неоцененных, осталось двое. Я и белобрысый парень, чуть выше меня ростом, который заходил в аудиторию одним из первых, кандидат Петренко произнёс полковнику фамилию Белобрысова. Комиссия отложила принятие решения по вашей кандидатуре ввиду необходимости запросить в архивах дополнительные документы по вашим взаимоотношениям с полицией Калиста. Решение будет оглашено завтра в это же время. Белобрысы выглядел подавленно. Видимо, упомянутые в взаимоотношениях такие мери места и не красили в биографию. Кандидат Лавров. Полковник, посмотрев в глаза Игорю, комиссия рассмотрела ваше дело с особой тщательностью и пришла к выводу, что ваши личные качества могут быть полезны планетарному десанту. Вердикт: рекомендуется к поступлению в первую очередь. На выходе из училища меня окликнули по фамилии Я обернулся и увидел трёх парней и девушку, получивших оценку "рекомендуется к поступлению". Я остановился и подождал, когда они меня догонят. "Я Инга", представилась девушка по-английски. "А это мои друзья Майк, Стив и Чен. Мы учились вместе на Земле, в Кандере". "Игорь", представился я и вспомнил, что в Австралии есть пехотное училище младшего командного состава. "Так вы уже сержанты?" "Да", резко ответил крупный парень с широким круглым лицом. не слишком, на мой взгляд, обезображным интеллектом. Мы сержанты, старшие сержанты. Мы 2 года проходили учёбу в Австралийской школе мобильной пехоты и стали лучшими выпускниками. Наши родители офицеры, и наши рекомендации к поступлению в высшие училища вполне заслужены. А кто ты такой? Ты ведь чутацки. Стивен надёрнул товарища Инга. Держи себя в руках. Мы же просто хотели спросить. Нет, пусть ответит. Завтра будут новые тесты. И кто-то из наших парней, честно заслуживших право здесь учиться, может не пройти конкурс из-за вот этого штадского выскочки. Стивен сделал угрожающий шаг в мою сторону, но Чен положил ему руку на плечо, а Майк придержал за локоть. "Стива, ну успокойся", с напряжением в голосе произнёс Майк. "Если ты сейчас устроишь драку у входа в училище, мы все вылетим отсюда ещё до завтрашних тестов. Подожди немного." Если кандидат Лавров завалит тесты, то и переживать будет не о чем. Ну а если нет, у тебя будет еще много возможностей задать ему самые разные вопросы. Стивен сбросил с плеча руку товарища, но похоже все-таки взял себя в руки, продолжая однако глядеть на меня с нескрываемой неприязнью. Игорь, извините нас, произнесла Инга с раздражением, поглядывая на товарищей. Мы просто хотели узнать, чем вы так угодили комиссии. Вы ведь действительно на первый взгляд не производите впечатления перспективного кандидата в офицеры десантники. Я просто объяснил им, ответил я, пожав плечами. В чём вижу свои цели и задачи как будущего офицера Федерации. Видимо, я нашёл правильные слова. Извините, господа и дамы, но мне пора. Я кивнул, отвернулся и зашагал в направлении стоянки флайкаров, чувствуя, как мою спину прожигает неприязненный взгляд, и, похоже, не один. Утром следующего дня я вновь стоял перед комиссией, но этот раз медицинской. Высокий и довольно молодой для своего звания подполковник медслужбы уже пару минут внимательно изучал на планшете мои медицинские документы, не предлагая мне сесть. Наконец он поднял на меня глаза. "Остеоидная горячка? И каково оно чувствует себя живым трупом, кандидат?" Мерзейшее ощущение, господин подполковник, но очень тонизирует и стимулирует к созидательной активности. Я позволил себе обозначить лёгкую улыбку. Наслышан, наслышан. Но вынужден вас огорчить, кандидат. В данный момент у комиссии нет претензий к вашему здоровью, но недавно перенесённая тяжёлая болезнь, до последнего времени считавшаяся неизлечимой, по регламенту испытания сразу снимает с вас 30 баллов. Вы желаете продолжать? Это был удар ниже пояса. Теперь даже выполнив все упражнения идеально, что практически невозможно, Я получу максимум 70 баллов, но отступать я в любом случае не собирался. Так точно, господин полковник. Я постарался сохранить спокойствие в голосе. Разрешите продолжить прохождение испытания? Ну, держать вы умеете, кандидат. Что ж, посмотрим, что вы можете нам продемонстрировать. Сержант, он ваш. И рын тестом на выносливость оказался кросс 5 км по пересечённой местности. С этим у меня проблем не возникло. Бегал я неплохо и в норматив уложился с приличным запасом. А вот дальше начались сложности. Отдышаться после бега дали всего пару минут, и сержант погнал меня на турник. С своими 20 подтягиваниями я остался доволен, но сразу после них пришлось отжиматься от пола, и выжить из себя я смог только 53 раза, хотя свеженьким отжал бы все 80. Хуже всего у меня получились упражнения с поднятием тяжестей и метанием тяжёлых предметов в далёкую даль. И вот теперь мне предстояло их выполнять. Штанга зараза никогда не была сильной стороной моей физической подготовки. Я еле выжал минимально допустимый вес. Тип мышц, счастливым обладателем которого я оказался, отлично подходил для работы с весом собственного тела, а также для бега на длинные дистанции, плавания, единоборств и много чего ещё полезного для десантника, но не лучшим образом проявлял себя в тяжёлых силовых нагрузках. Возможно, медицинский подполковник был прав, и я ещё не до конца оправился от болезни, но сейчас я предпочёл об этом не думать. Следующим этапом оказалась проверка точности броска и реакции. Упражнение заключалось в метании в цель масса габаритного имитатора гранаты. На разном расстоянии от меня прямо из земли полигона выскакивали прямоугольные мишени размером с торс взрослого человека. Мне поставили задачу поразить как можно больше мишеней за 1 минуту. И тут мой организм вновь меня удивил. Как-то раньше я за собой не замечал талантов в этой области, но сейчас все мои броски приводили к попаданиям в центр мишеней. Вот только одна беда: до самых дальних целей я гранату просто не мог добросить. Мне повезло, что таких мишеней оказалось не более 10%, но всё равно я катастрофически терял время, поскольку убирались они не сразу, и приходилось ждать появления более близкой цели. Результат тем не менее меня не огорчил. Да и сержант смотрел на уничтожаемых мной врагов с явным одобрением. Дальше шли тесты на гибкость, равновесие, вестибулярный аппарат и общую координацию движений, которые я прошёл достаточно уверенно. И наконец, вишенкой на торте оказался поединок с инструктором. Меня предупредили, что убивать и калечить меня никто не собирается, но во всём остальном я могу на поблажки не рассчитывать. Интенсивность атак инструктора будет нарастать постепенно. Задача продержаться как можно дольше, не выйдя за пределы очерченной площадки и не улетев в нокаут. Ну и, естественно, кандидат имел право просто сдаться, например, если инструктор возьмёт его на болевой приём. Тесты мы проходили индивидуально, и я не видел, как это испытание удавалось другим кандидатам в курсанты. Сержант Вевел меня на середину шестиугольной площадки и оставил в одиночестве. Обычная лужайка с короткой травой, очерченная по периметру белыми линиями. Доля одной стороны стоит удобной скамейка, пока пустая, и всё, в общем. Я решил воспользоваться возникшей паузой и сделал короткую разминку с упором на растяжку и разогрев стоп и коленей. Через несколько минут я увидел своих экзаменаторов. Их оказалось четверо. Незнакомый мне майор в полевой форме и та самая троица, которая проводила со мной первичные собеседования. Пока они не торопясь подходили к площадке, я продолжал разминаться. И лишь сочтя, что они приблизились на достаточное расстояние, изобразил стойку смирно и доложился по форме. "Разминайтесь, кандидат". "Это правильно". Произнес полковник, выслушав мой доклад. "Вот ваш инструктор, майор Стейниц. Условия испытания вам известны?" "Так точно, господин полковник", без задержки ответил я. "Напомню всё же, что смертельные и калечащие удары можно только обозначать, но не наносить в полную силу". Конечно, кто напрошечь такой удар, считается победой в поединке. В остальном же можете делать что угодно для того, чтобы остаться боеспособным в течение максимально возможного времени, не покидая боевую площадку. Вам всё ясно, кандидат? Так точно, господин полковник, вновь повторил я. Тогда приступим, майор, командуйте. Стейнис посмотрел на меня оценивающим взглядом. Я ответил ему тем же. Майор слегка приподнял бровь, хотя мне могло и показаться, Расходимся к противоположным сторонам площадки. Начинаем по моей команде. Распорядился инструктор, указав мне рукой, куда встать. Между нами оказалось метров 8. Я внимательно наблюдал за противником, пытаясь понять, в каком стиле он будет драться. Ростом с тенниса меня превосходил сантиметров на 5 и явно был тяжелее килограммов на 15. Под свободной сидящей на его внушительной фигуре полевой формы перекатывались тренированные мышцы. Двигался майор плавно, но чувствовалось, что плавность — это обманчиво, и неторопливые с виду движения могут в любой момент взорваться быстрым ударом или прыжком. Все десять месяцев перед поступлением я усиленно старался привести свое тело в удобоваримое состояние. В прошлой жизни по роду деятельности я неплохо владел несколькими видами единоборств, в боевой версии, естественно. С них я и начал подготовку здесь. Оказалось, что навыки частично сохранились и в новом теле, Но его возможности явно не соответствовали моим умениям. Не хватало растяжки, гибкости, да и элементарной силы мышц, не говоря уж о выносливости. Бедный организм домашнего мальчика Игоря Лаврова даже в самом страшном сне не мог представить, в какие злые и жестокие руки он попадёт. Доставалось ему по полной программе из спортивного клуба, куда я немедля записался по окончании реабилитации, я выползал чуть ли не на четвереньках. Мама только грустно качала головой, когда я добирался до дома, но через полгода в ее взгляде стало появляться одобрение и радость за успехи сына. Добрый доктор Силк и по этому разделу человеческой деятельности загрузил мой мозг кое-какую информацию. В теории я теперь владел больше, чем десятком различных боевых стилей, о которых раньше разве что только слышал. Но в практику эти знания переносились куда медленнее, чем то, что я умел раньше сам. Поэтому я взял из них только то немногое, что мог за имеющееся время освоить и что показалось мне наиболее эффективным или неожиданным для потенциального противника. И вот теперь мне предстояло опробовать весь этот арсенал в деле. Начали с командувал майор, и я краем глаза увидел, как полковник запустил секундомер. Тянуть время инструктор не стал, ведь задача у него стояла совершенно противоположная выбить кандидата из боя как можно скорее. С учётом ограничений, естественно. Всё же боец стоял учебный, и вырубив испытуемого с первого удара, инструктор не смог бы выявить его уровень подготовки. Поэтому начал он с не очень быстрой атаки двойкой руками в голову. Я защитился уходом назад, не переходя в контратаку. Смысла сразу раскрывать свой потенциал я не видел. Рассчитывать на победу над таким подготовленным бойцом было бы опрометчиво, и если показать ему сразу свой уровень, Великий шанс, что время, которое он даст мне на раскачку, сильно сократится. А время наше всё. Это наши баллы, за которые надо держаться зубами. Вторая атака оказалась уже куда быстрее, но тоже явно не в полную силу. Пока инструктор действовал достаточно прямолинейно. Он не совершал обманных движений, а просто атаковал меня с разных дистанций. В этот раз теннис начал с удара ногой в бедро, с переходом в атаку руками в голову и корпус. Свою ногу я успел из-под удара убрать, но оказался при этом вплотную к границе площадки. Поэтому от ударов руками пришлось уходить в сторону с быстрым разрывом дистанции. Контактировать я опять не стал. Нет времени ещё. Вообще, мне показалось разумным зеркалить уровень, демонстрируемый инструктором, показывая ровно столько своих возможностей, сколько необходимо для парирования текущей угрозы.